Глава 36. Аврора. Англия. Трасса Сильверстоун. «Ты же знаешь, что все равно будешь моей любимицей, даже если облажаешься!» «Не говори слово «облажаешься» в этом поддоке, вдруг оно ко мне прилипнет, и я действительно облажаюсь!» — бормочу я, толкая Гаса плечом. «Неправда, ты отлично показала себя в Германии, хотя была не в лучшей форме, так что сегодня, когда от тебя буквально исходит аура хорошего оргазма, тебя точно ждет успех». Он хихикает, а я выплевываю воду, которую намеревалась спокойно выпить. «О, боже!» — выдавливаю сквозь кашель. «Нет у меня никакой ауры, дурак». «Натали иногда плохо влияет на тебя. Кстати, где она?» «Час назад Над сказала мне, что отойдет на пять минут. Полагаю, у нас разное представление о пяти минутах. Газ осматривается по сторонам, засунув руки в карманы. Вероятно, спорит с кем-то о цвете одежды». «Да, сегодня она в ударе», — хмыкаю я. «Она мне с десяток минут рассказывала, как ей пришли не те ткани. Небесно-голубой вместо морского голубого, кажется. Газ поджимает губы, чтобы не засмеяться. Просто голубой, проще говоря. Но да, она в бешенстве». И ей даже не помогли оргазмы. Я снова давлюсь водой. «Ты можешь не говорить все это, когда мой рот занят?» «Лема пока что нет, значит, рот свободен». Газ отскакивает от меня на несколько шагов, чтобы не получить в лоб, и хохочет, как припадочный. Я отмахиваюсь от него и иду к Дони, чтобы обсудить сложные участки трассы, где мне потребуется его помощь. Он стоит вместе с главным инженером и Заком, внимательно изучая данные с экрана, на котором изображены трасса и все опасные зоны. «Что думаете насчет Магетс? спрашиваю у них. Магетс ⁇ один из самых знаковых участков на трассе Сильверстоун, и в то же время один из самых сложных ⁇ это быстрая последовательность левых и правых поворотов, где от пилота требуется невероятная точность и идеальная траектория. Помни, говорит Дони, указывая на схему трассы, твое входное ускорение здесь важно, однако не жертвуй стабилизацией ради скорости. Ну ты и так все это знаешь. Газ подходит к нам и присоединяется к обсуждению. Я хоть и не инженер, но как будто бы должен сделать вид, что умный. Поэтому, если пройдешь Магетс, дальше все пойдет как по накатанной. И еще, не оставляя пространства для маневра Нельсону. Вы в одной команде, но победитель сегодня один. Помни это. Я улыбаюсь и киваю. Зак отрывает взгляд от экрана и делает шаг ко мне. «Ты приручала и более сложные трассы, не переживай. И спасибо за отличный сезон, Андерсон. Даже если мне чуть не сломали нос, я был очень рад работать с тобой». Я отвечаю сквозь смех. «Тебе просто понравилось мучить меня, признайся». «Да, так и есть», — весело хмыкает он и уходит. Я остаюсь в подоке, где царит волнующее ожидание начала гонки, и думаю, что действительно, несмотря на все взлеты и падения, это был отличный сезон. Множество ярких стартов и финишей, которые запомнятся на всю жизнь. Я оборачиваюсь на шум и вижу, как в заднюю часть поддока вваливается целый табун людей. Вся моя семья — Валери с Максом, Нейт с Хлоей и даже бабушка и дедушка Лема. Елизавета ворчит на своего помощника в черном костюме и отбирает у него огромный лист ватмана. Когда она его раскрывает, меня бросает в жар. «Господи!» — шепчу я, пытаясь оправиться от шока. «Елизавета!» Восклицает Аарон, одетый в свой лучший костюм. Он, как и всегда, выглядит величественно даже в этом небольшом помещении, полном ругани и шума. «Что это за безумие?» — строго спрашивает он, поправляя галстук. Его серые глаза сверкают одновременно раздражением, весельем и любопытством. «Это поддержка, дорогой!» Невозмутимо отвечает бабушка Лиама, размахивая огромным листом ватмана. На нем большими, явно вручную написанными буквами, красуются слова. «Андерсон, заставь всех глотать грязный воздух». Подпись чуть ниже. «С любовью, Лиам и Ко». Натали выходит из толпы, подпрыгивает и хлопает, визжа как банши. «Какая прелесть! Я знала, что герцогини тоже могут быть крутыми!» «Конечно, могут!» Елизавета элегантно взмахивает свободной рукой. Поэтому я и герцогиня. Все заливаются громким смехом, а я подхожу к ним, пытаясь держать слезы. Еще никогда меня не приходило поддержать столько человек. Еще никогда герцог и герцогиня не держали плакат с моим именем. И вот входит человек, которого я жду с самого утра. «Как тебе наше творчество?» Он игриво ухмыляется и стреляет глазами на ватман. «Я бросаюсь к нему и обвиваю руками шею, заглядывая в глаза. Плевать, что кто-то может нас увидеть. Сейчас это уже неважно». «Вы сами это рисовали?» «Да», — кивает он. «Мне пришлось проконтролировать бабушку, иначе она могла написать то, что довело бы дедушку до инфаркта». Я запрокидываю голову и смеюсь. Рука Лиама крепко обнимает меня за талию, притягивая ближе. Я подумал, что было бы неплохо, если бы сегодня тебя на финише встретили все, кого ты любишь. «Это действительно замечательно!» — шепчу я и целую его в уголок губ. Мы подходим к группе моих фанатов, и я не замечаю, как все по очереди затягивают меня в объятия. Прикосновения повсюду, но моя душа настолько переполнена счастьем, а тело расслаблено, что привычная тревога даже не успевает пробраться в голову. Аннабель обнимает меня крепче всех и отказывается отпускать. «Как ты уговорила их прийти?» — киваю на родителей. Думаю, они настолько чувствуют себя виноватыми, что готовы полететь на Луну. «Но не думаю, что наша семья когда-то станет нормальной», — хриплю я, все еще обнимая ее. «Конечно нет, но может хотя бы приблизиться к этому». «Возможно», — выдыхаю я, чувствуя, как грудь сдавливает от смешанных эмоций. «Я все еще обнимаю Анну, цепляясь за это мгновение, будто оно способно залатать все, что трещало по швам годами. Мы с сестрой самые крепкие нити в нашей семье». Я бросаю взгляд на родителей. Они стоят чуть в стороне и боятся подойти ближе, как будто невидимая стена отделяет их от нас с сестрой. Мама поправляет воротник рубашки папы, но ее руки заметно дрожат. Он, в свою очередь, смотрит куда-то в пол, избегая нашего взгляда. «Это странно, да?» — шепчет Аннабель, будто читая мои мысли. «Очень?» — тихо соглашаюсь я. Мы стоим так еще несколько секунд, прежде чем она отстраняется, но руками все еще держит меня за плечи. «Знаешь, они не изменятся в одночасье, а, возможно, и никогда», — говорит она, глядя мне прямо в глаза. «Даже если я все еще очень зла и разочарована их навыками в родительстве, мне кажется, они хотя бы пытаются быть лучше сейчас». «В этом-то и дело, что я не злюсь, просто хочу, чтобы все стало лучше». «Станет. Мы есть друг у друга. Всегда были только мы. Наши щеки соприкасаются. Щечка к щечке, Рора, иди и надери всем зад. Щечка к щечке, Анна, я обязательно сделаю это!» Когда менеджер команды уводит всех в зону для родственников и гостей, родители осторожно подходят ко мне. Папа откашливается первым и крепко обнимает меня. «Ты переживаешь?» «Немного», — честно признаюсь я. «Ты справишься?» — тихо говорит он, когда к нашим объятиям присоединяется мама. Она поглаживает меня по щеке. «Ты всегда справлялась». Я киваю, чувствуя, как горло сдавливает от эмоций. Они отстраняются, но прежде чем идти, мама шепчет. «Мы любим тебя». «Я знаю. Я не говорю им слова любви в ответ. Не потому что не люблю» а потому что все слишком сложно. Мое сердце не такое, как у Аннабель. Я никогда не любила их безответной любовью просто за то, что они наши родители. Это чувство больше похоже на тонкую нить, которая то натягивается до предела, то обвисает, но никогда не рвется. Любовь, смешанная с обидами, разочарованиями, ожиданиями и попытками понять, как жить с тем, что они не были идеальными». Лем подходит ко мне и обнимает до тех пор, пока меня не зовут готовиться к старту. «Давай!» Он игриво шлепает меня по ягодице. «Я встречу тебя на финише, королева!» Спустя 15 минут я сижу в машине, пока меня пристегивают. Как только все сделано, Донни проверяет связь, а передо мной загораются красные огни. «Глубокий вдох, Андерсон!» «Медленный выдох, Донни!» — шепчу я. Эта гонка для него тоже стресс, так что было бы неплохо поработать над дыханием вместе. Как только вспыхивают зеленые огни, машина срывается с места, а меня вдавливает в сиденье. Я продолжаю глубоко дышать и стараюсь стать одним целым с трассой. Первого соперника на Ламборгини удается обогнать при первом же повороте. «Отличный старт, держись с такой же траекторией, это было очень хорошо», — доносится голос Донни. Макларен приближается к Магиту. На этом круге не пытайся его обогнать, рискуешь вылететь с трассы. Когда я подбираюсь к Магиту, трасса оживает, перенося меня в какую-то другую реальность. Реальность, где каждый сложный поворот отражает мою жизнь. Крутые изгибы, неожиданные моменты, когда кажется, что скорости слишком много, но в то же время недостаточно. Ты думаешь, что все может пойти не так, но именно на таких участках понимаешь как важно доверять машине, интуиции и, в моем случае, тем, кто меня любит. Руль в моих руках крепко фиксирует машину на траектории, как Лиам удерживал меня, когда я пыталась сбежать от своих страхов. Каждый поворот в связке напоминает наши ссоры, непонимание, мое желание все усложнить, но вот я выхожу из последнего изгиба, и трасса передо мной вновь становится прямой, спокойной, свободной. «Отлично!» — восклицает Доня. «Ты зафиксировала вторую позицию, теперь просто сделай то же самое на остальных кругах!» Я позволяю себе улыбнуться, осознавая, что буйные мысли на этот раз не отвлекают меня, а лишь заставляют двигаться вперед. Оставшиеся круги я провожу в полном сосредоточении, каждое движение выверено, каждое решение обдумано. «Я ощущаю трассу, машину, саму себя, как нечто новое, не собранное заново, не склеенное из осколков, а просто живое». «Я захожу на последний круг. Жара в машине просто невыносимая, но нужно продолжать двигаться. В парилке Зака бывало и похуже. Приближаешься к Макларену. Если планируешь атаку, то лучше немного подожди. Его машина хороша на прямой, но он явно теряет в связке. Поняла?» «К тебе приближаются Ламборгини и Порше. Будь готова, что они начнут играть грязно. Не уходи с траектории». «Хорошо. Я крепче сжимаю руль». Два соперника позади меня начинают маневрировать. Как хищники, подбираясь все ближе. Ламборгини бросается в атаку первым, заходя чуть шире на следующем повороте и пытаясь вытеснить меня с траектории. Как только мы оказываемся на прямой, включается порше, дыша мне в задний бампер. Я чувствую, как сердце ускоряется, а пот струится по лицу. Неожиданно позади меня появляется третья машина. «БМВ Нельсона. Я сбита с толку его маневрами, потому что они выглядят опасно как для него, так и для машин соперников. Нельсон вырывается вперед и пристраивается позади меня, виляя из стороны в сторону. «Донни, что он делает?» — кричу я. «Если его занесет, он потянет нас всех за собой. Расслабься, Нельсон знает, как заставить других терять контроль». «Зачем он это делает?» «Помогает тебе! Он отстает от тебя на один круг, поэтому может удержать тех, кто хочет занять твое место!» Я теряю дар речи, но без промедления давлю на газ. «Нельсон помогает мне!» Кто знал, что у дьявола есть сердце? Я выхожу на длинную прямую и вижу, как трибуны взрываются красками. Звуки толпы сливаются с шумом двигателя, но я остаюсь сосредоточенной. Глубокий вдох... Медленный выдох. Когда я пересекаю финишную черту, сердце замирает. Вторая. «Я так и не смогла стать первой, но почему я ощущаю себя такой чертовски счастливой?» Когда машина останавливается, все происходит как в замедленной съемке. Я выбираюсь из кабины, срываю шлем с балаклавой и сразу же несусь к Лему, который ждет меня. Он подхватывает меня, крепко обнимая одной рукой за талию, а другой за затылок. Мои ноги обвивают его торс так крепко, что, скорее всего, оставят синяки. «Ты сделала это!» Его голос полон эмоций. «Ты сделала это!» Кричит он так громко, что все внутри меня содрогается от его восторга. Мы сделали это. Мы встретились на финише, лучшем финише в моей жизни. Тихо говорю я, пока по моему лицу струятся слезы облегчения и радости. Он смотрит на меня глазами, в которых так много гордости и любви, что в моем животе происходит кувырок. Ты не расстроена, что финишировала второй? Нет. Я улыбаюсь, не чувствуя ни следа усталости. Я сделала все, что могла. Я счастлива. Лем внимательно смотрит на меня. Его взгляд теплый, но загадочный. Знаешь, что еще ты можешь сделать? Что? Стать Рассел. Я открываю рот, собираясь ответить, но слова застывают на губах, когда он ловко снимает с меня гоночную перчатку, а в его руке, словно по волшебству, появляется кольцо. Оно сверкает под солнечными лучами, отражая, кажется, все наши эмоции. «Ты готова стать моей женой и пройти все сумасшедшие повороты на этом жизненном пути вместе со мной?» Его голос звучит уверенно, но я замечаю легкое волнение в его глазах. Я смеюсь, ощущая, как счастье переполняет меня. Хватаю его лицо обеими руками, касаюсь щек, как будто пытаюсь убедиться, что это реально. Затем целую, страстно, с той силой, которую в себе не сдерживаю. «Готово!» — шепчу ему в губы. Мы стоим в объятиях друг друга за финишной чертой. Но разве это имеет значение, если наша история никогда не имела конца? В жизни еще без сомнений будут свои резкие повороты, неожиданные моменты и долгие выматывающие прямые. Они будут такими же яркими, как наш первый поцелуй, или такими же болезненными, как наша разлука. Но каждый день будет учить нас чему-то новому, А главное напоминать, что победа не всегда заключается в том, чтобы прийти первой. Иногда победа ⁇ это просто умение продолжать ехать, двигаться вперед и знать, что тебя обязательно встретит на финише тот, кто держал твою руку на старте.